Приказание было выполнено молниеносно. Царь Гордон сел на корточки и лично начал копаться в вещах Виталия. Видеокамеры и цифровой фотоаппарат поставили его в тупик. «Это еще что такое?» Повертя фотоаппарат в руках, он случайно нажал кнопку съемки. «Ай!» Яркая вспышка осветила пыточную. «Нападение на царя!» завопил сотник няри живая посадил его гордон ух ты ахнул он увидев на дисплее фотоаппарата свою изумленную физиономию да ты еще и колдун шпион с тобой надо держать ухо востро дарю тут же среагировал виталий благодарствую а тут у нас что Царь извлек из сумки элегантный флакончик, откупорил крышку, и попыточной разлился тончайший аромат французских духов. «Тяше кафарил!» — не удержался Вилли. «Он я саморский купец!» «А вдруг тать!» — усмехнулся Гордон. «А вдруг ограбил кого?» «Да никого я не грабил!» Виталию все это уже порядком надоело. Это обычный рекламный коллаж, а духи впрямь заморские. Я его читателям рекламирую, чтобы объем продаж увеличить. Работа у меня такая. Вообще-то нет. А работа у меня другая, а это не работа, а приработок. У меня другая специализация, криминальная хроника. Веду отдельную рубрику в еженедельнике «Рамадановский вестник». «Ну вот, опять словами непонятными говорить начал», — вздохнул царь. «Давай-ка по порядку. Откуда ты все-таки будешь?» «Из Рамадановска», — сердито буркнул Виталий. «Что такое Рамадановск?» «Город. Где он находится?» «В России. Я такого города в своем государстве не знаю». — покачал головой Гордон. — Ну, Русь-то она большая, — удрученно вздохнул Виталий. — А у тебя, кстати, Русь большая? — За десять верхом не обскачешь, — гордо сказал царь Гордон. — Ну, тогда можно сказать, что Рамадановск за рубежом. — То есть иностранный потанный! — Опять не удержался от реплики Шварцков. «Феодат, догони ты его в шею!» Не выдержал, наконец, Гордон. Протестующего немца выволокли из пыточной. «А яст протестоват, я путушал отца!» Как только его крики затихли вдали, царь продолжил допрос. «Итак, ты из города Армадановска, который находится за рубежом» но почему-то на Руси, то есть в моем государстве. И как же получилось, что я такого города не знаю, не объяснишь? Я ж говорю, Русь большая, может, ты какой городишкой проглядел? Деревеньку мелкую еще могу проглядеть, но город, и много в этом городе жителей, Согласно последней переписи населения, полтора миллиона. — Не издеваешься? — разозлился Гордон. — Да во всем моем государстве столько народу не наберется. — Малюта, тебе сегодня повезло. Готовь испанские сапоги. — Слушай, царь, — поморщился Виталий, — не помогут тут ни сапоги, ни дыба, ни каленое железо. Ничего не поможет. «А это еще почему?» «Потому что, как бы я складно не врал, ты все равно не поверишь. А если правду расскажу и подавно, я и сейчас вишу тут на цепях и не могу понять, во сне я или наяву. Такого со мной еще никогда не было. Рассказать кому – бред. Никто не поверит. Не, все равно ничего не получится». Гордон взял видеокамеру, задумчиво повертел ее в руках. — А ты попробуй, — предложил он. — Может, и получится. — Эй, табуретку сюда! Палач тут же поставил перед державным табуретку с дыркой посередине. Царь заглянул в отверстие, увидел торчащий оттуда кол и коротко дал палачу в ухо. «Идиот! Табуретку для меня, а не для узника!» Стрельцы поспешили подсунуть подседалище царю-батюшке кресло. Он примостился на нем напротив Виталия и приготовился слушать. Терять юноше все равно было нечего, и он начал рассказывать все без утайки, все, что произошло с ним за эти сумасшедшие дни. И что интересно, Виталий видел по глазам Державного, что он нему верит. А как только юноша дошел в своем рассказе до Вани Лешего, Гордон тут же приказал всем стрельцам, кроме сотника, покинуть камеру. Писарь едва успевал строчить, конспектируя исповедь корреспондента. Из-под гусинного пера во все стороны летели чернильные брызги. «Да, забавной истории ты мне рассказал, Алексейч. Не все, правда, понял. Как, например, понять терем в русском стиле? Ну, я про тот терем, где ты с чертями встретился. А что есть еще? Какой-то стиль? Конечно. Ренессанс, готический, ампир. Да, вампиры нас достали». Много в последнее время здесь развелось. Нечисти-то иноземной. Жалобы на них уже не раз поступали. Ну, с чертями все ясное. На чертову мельницу тебя занесло. Редко кому оттуда живым уйти удавалось. Знат ли ты, Витязь, раз сумела добиться? Так я до Академии воином был, в армии служил, спецназ. Много чему научили. Парашка твоя, тоже девица странная, Непростая девка, ой, непростая. Околдовала тебя, видать, потому и в драку С моей стражей ты с дуру полез. Но все равно, многое непонятно мне. Ясно только, что какая-то неправильная у тебя Русь. Ну, та, в которой Рамадановск. — Как ты сказал? — Доведет тебя дорожка дальняя до места заветного. — Ага, так это мадам и сказала. — Ну и с этим понятно. А вот из того, что ты мне тут про Романдановска рассказывала, многое не понял. Честно признался царь. — А ты спрашивай, объясню, — предложил Виталий. — Что такое редакция? в которой ты служил? Ну, средства массовой информации. Газету мы там выпускаем. Что такое газета? Буковки на листке. Все последние новости туда заносятся. Люди читают и узнают, что в мире вокруг интересного происходит. Так ты и все-таки писарь выходит. Ну, типа того. Я ж говорю, криминальную хронику в нашем еженедельнике веду. — Вот, — скосил Виталий глаза на наручные часы, вместе с рукой, прикованной к стене. — Наградили недавно за разоблачение группы опасных преступников. — Так, опять не понял. Тогда ты -то выходит из стражников, а не из писарей. — С чего вы взяли? Но у нас преступников стражники из разбойного приказа ловят. Но и стрельцы им порой помогают. Но у нас милиция. Но ты неправильно понял, царь. Я их не ловлю. Я их изобличаю. Журналистское расследование провожу. А когда преступник изобличен, остальное уже дело техники. Стражникам их тогда только взять за жабры остается. Мне главное все это потом красиво в печати подать, чтобы народу интереснее было. — Это же какое расточительство! — не выдержал писарь. — Бумагу на сплетни всякие переводить. На ней только слово Божье, да указы царские писать надо было, а не сплетни. Закрушенно покачал головой писарь. Тут донос порой настрочить не на чем. — «Тебе слабо не давали, помолчи!» Рыкнул на него Гордон и задумался. «А что, Алексеич, у меня, в моем царстве-государстве, такое дело наладить сможешь?» «Непростое это дело», — честно признался Виталий. «Одному трудно поднять, но попробовать можно». «Зачем одному?» Я тебе в помощь летописцев дам штук пять. Юноша усмехнулся. Царь намек понял. Мало? Ладно, десять. Ты говорите будешь, а не писать. Потом перепишут, размножат. И какой получится тираж? Нейтральным тоном спросил юноша. Не понял. Сколько копий после переписи получится? Те что и впрямь больной, насторожился царь. Копья у нас кузнецы до да столяра мастерят. Прошу прощения, неправильно выразился. Сколько этих газет получится в штуках? Сколько? Меня количество интересует. Уточнил Виталий. Сейчас узнаем. Слышь, порошка, сколько можешь за один листов переписать? «Так смотря чего. Ежели, Слово Божие, Библию каллиграфическим почерком переписывать, то страниц три, а то и четыре за день усилю. А если не каллиграфическим почерком?» «Корявым? Так непонятно же будет». «Неважно, чай «Корявым листов десять, а то и больше смогу». «Ага. Значит, десять писов за день». «Ого! Сто листов настрочить могут!» — обрадовался царь. «А чем тебе не газета? Хороший тираж!» С удовольствием просмаковал новое слово Гордон. «Ну, как вам сказать?» — дипломатично хмыкнул юноша. «А у вашей газеты какой был тираж?» — насторожился царь. «Сто тысяч!» — коротко ответил Виталий. «Сколько?» — дружно ахнули царь и писарь. «Сто тысяч. Причем газета была из сорока листов формата, вот почти такого размера. Как у меня руки сейчас раскинуты». Юноша опять покосился на свои прикованные к стене руки. И на каждой странице цветные картинки. «С ума сойти!» так, а где же я тебе столько писцов то найду поторопил царь затем посмотрел на измученное лицо виталия и коротко приказал расковать его быстро